Глава тридцать первая Очухалась я уже в своей собственной комнате. В окно лезло нахальное солнце, горели припухшие губы. За спиной с тихим шелестом схлопнулся портал. Что сейчас было, а? Этот последний поцелуй? Так целуются, когда не надеются навстречу. Король что, прощался со мной? Вот уж дудки. Я решительно вытерла рукавом навернувшиеся слёзы. Конечно, он запретил вмешиваться, но раз до магистра Рониуре не добраться, а остальные маги не в состоянии двигаться, я обязательно вернусь и спасу его. Больше некому. Благо про Орхидею его величество не вспомнил, слишком занят был, со мной целовался. А то бы точно отобрал, чтобы, как он нам сказал, сюда больше ни ногой. Я бросилась к шкафу, достала медведя, разве что не закричала. Я нашла его, нашла! Мы срочно должны его вытащить, он там! "Перестань меня трясти", капризно сказал медведь. Я удивлённо на него посмотрела. "А ведь и правда трясу. Но это не со зла, а от избытка чувств". "Я усадила графа на стул и повторила: "Мы должны его вытащить оттуда прямо сейчас". "Чудовище здесь?" Медведь как будто бы и не слышал, о чём я говорю. "Ох, как же он злит иногда. Если вы о Масе, то нет, она сейчас занимается творчеством. В общем, неважно. Вы собираетесь спасать короля?" "Конечно, собираюсь", рассказывал Я коротко пересказала нашу недолгую встречу, разумеется, исключив из неё поцелуй. Это уж графа никак не касается. Погоди, погоди, перебил меня он. Что ты говоришь, делает этот артефакт? Аларт. Ну, то есть, его величество сказал, что он позволяет тёмному магу не скопировать его, а практически стать им. Ого. Впервые за всё время нашего знакомства медведь говорил настолько серьёзным тоном. Что это значит? испугалась я. Это значит, что короля, скорее всего, скоро не станет. Я так и села, как стояла. Что значит «не станет»? Трудно объяснить человеку, который ни черта не смыслит в артефакторике. В энергетических полях, в магических вибрациях. «Объясните уж как-нибудь», — потребовала я. Прикинуться другим человеком очень трудно, даже при наличии нужного артефакта. Для этого используются не обычные магические силы, а сама жизнь, жизнь того, кем прикидываешься. «Когда, говоришь, пропал король?» «Настоящий король?» «Думаю, ещё позавчера», — прикинула я. И за это время он успел показаться в академии, к тому же являлся советом министров и наверняка не пропадает из дворца окончательно. Думаю, жить королю осталось дня два-три. «Сколько?» «Я предлагала спилить эти браслеты», — растерянно пробормотала я. «Ни в коем случае», — завопил медведь. «Любое вмешательство дилетанта лишь ускорит конец». В голове отчётливо прозвучало. «А я здесь кое-что попробую. Есть у меня пара идей. Надеюсь, эта пара идей не про избавление от браслетов, иначе времени осталось ещё меньше. О, Господи!» Я подскочила с кровати и снова схватила медведя. «Мы должны его вытащить. Немедленно! Вы же преподаете артефакторику. Вы должны знать, как снять эти браслеты. Вы можете их снять?» Посади меня на место, недовольно велел медведь. Я послушалась. Похоже, ему не очень нравится, когда его трясут. Все женщины в вашем мире такие дуры или одна ты отличилась, буркнул он. Разобраться я может разберусь. А как ты представляешь, чтобы я их снял? Ну да, у него же лапки. Мне для этого нужны руки, прямые и из плеч. Я согласна. Твои не подойдут, оборвал он. А это что ещё значит? У меня руки кривые и из откуда, по мнению графа, они растут. Я уже собиралась возмутиться, но медведь меня перебил. Мне нужен хороший, толковый артефактор. Вот леди Юлия. Опять он за своё. Добудь да у нас возможность позвать Юлию, мы могли бы и её мужа привлечь к спасению. А тот бы собрал всю королевскую конницу, всю королевскую рать, и уж как-нибудь отбили бы пленника. А потом пусть бы хоть целый консилиум лучших магов королевства решал, как снять эти браслеты. Но только у нас нет, Юли, а есть то, что есть. Я и медведь. И лекарь нужен, добавил он. Может быть, сначала вытащим его, а потом лечить будем, медведь хмыкнул. Дура, она дуры и есть. Когда артефакт поймёт, что его снимают, он будет цепляться за жертву и тянуть из неё жизнь с утроенной силой. Боюсь, когда мы закончим лечить, будет уже некого. Некого. Это слово отозвалось в душе болью и пустотой. Понятно. Ну что ж, по крайней мере, эту проблему я могу решить. А вот как снимать артефакт с короля, вам придётся объяснять мне, потому что никаких других рук у вас нет. Я подхватила медведя с лавки и, несмотря на его протесты, сунула в шкаф, а сама отправилась к Лартисе, потому что ей я доверяла. Во-первых, Его Величество — лучший друг магистра Ронюра, которому она, в общем-то, обязана своим появлением здесь. А во-вторых, она была хоть и первокурсницей, но уже толковым лекарем. Конечно, вправить вывих и вытащить короля с того света — это несколько не одно и то же, но я почему-то не сомневалась, что она справится. «Ты пришла мне погадать?» — улыбнулась Лартиса. «Боюсь, это придётся перенести. Тут кое-что случилось. Мы можем поговорить у меня?» Она кивнула. Когда мы зашли в мою комнату, я плотно закрыла дверь, достала медведей из шкафа. "Немедленно посади меня на стул", буркнул тот. Лартиса ахнула. Видимо, пока ещё не имело счастья столкнуться с графом, а говорящие игрушки в этом мире не такое уж и частое явление. "Ознакомься, Лартиса, это магистр Веростольф", представила я. "Здравствуйте, магистр Веростольф", кивнула Лартиса. "В общем, тут такое дело", заговорила я. Надо спасти короля, и вкрадчиво рассказала ей о случившемся. Она слушала с совершенно круглыми глазами. Ещё бы. Всё то, что я узнавала постепенно в последние дни, вывалилось на неё за каких-то несколько минут, такое трудно уложить в голове. Я думала, что эта пауза будет бесконечной, но нет. Лортиса деловито спросила: "Он в сознании?" "Вроде бы да", растерянно сказала я. "А что?" Она посмотрела на меня как взрослый на неразумное дитя. Мне надо знать, сможет ли он пить зелье, разумеется. Дайте мне полчаса, я соберу всё необходимое, и можем отправляться. Она была серьёзной и сосредоточенной. Я видела, что в эту минуту она забыла и про меня, и про медведя, и про то, что в тёмном подземелье, куда мы идём, можно столкнуться с самым страшным чудовищем этого мира, с тёмным магом. Нет, сейчас передо мной был профессионал. который решает сложную задачку, прикидывает ингредиенты, думает что-то на своём медицинском языке и готов спасать жизнь. У артиса выскочила из комнаты, а я устало опустилась на кровать. Вам придётся объяснить мне, как снять артефакт, иначе король погибнет. Вы же понимаете. А ты понимаешь? повысил голос медведь, что если ты своими кривыми ручонками туда полезешь, он точно погибнет, и не от страшного артефакта, а от твоей безрукости. Я тоже умею повышать голос. Но без помощи король точно умрёт. А так есть шанс, что всё получится. Мы должны хотя бы попытаться. В этот момент дверь распахнулась и в комнату влетела Брезина. Что значит король умрёт? Вы о чём тут вообще? Здравствуйте, приехали. Теперь сохранить всё в тайне никак не удастся. Добрый вечер, магистр Веростольф. А вы что тут делаете? Неслась дальше дорогая соседка. Вежливость никогда не была её сильной стороной. "Презина, тише", шикнула я и на всякий случай подошла к ней поближе. "О том, что ты слышала, ты не должна никому говорить. От этого зависит жизнь короля, понимаешь?" Я принялась увещевать её, бросая предостерегающие взгляды на графа, чтобы не вздумал при ней болтать лишнего. Но разве можно о чём-то договориться с дурацким плюшевым медведем? Он сделал ровно противоположное тому, что от него требовалось. А твоего молчания, деточка, вообще ничего не зависит, а жизнь короля зависит от того, найдём ли мы за полчаса более или менее приличного артефактора. Ну, допустим, я учусь на артефакторском, гордо произнесла Брезина. Точно. Я тут же вспомнила. Моя соседка щеголяла в синей мантии. О, боже. Я сказал, что нам нужен артефактор, а не недоученный студиозус. Ты что-нибудь знаешь о многовекторных полях вариабельной реальности? Курсовую писала по многовекторным полям. Хмуро буркнула Брезина. И про вариабельную реальность пришлось почитать. Раз уж такое дело. И чьи же труды ты читала? Чуть менее насмешливо спросил медведь. И Брезина начала перечислять фамилии. На пятый или шестой он её остановил. А почему я тебя не знаю, раз ты такая умная? Потому что я на втором курсе, а вы только с третьего преподаёте. Ладно. Может, что-то и получится. Садись, я объясню, что тебе надо будет делать. Делать где? Брезину не так-то просто было провести. Расскажи ей, милостиво разрешил медведь. Сам сообщить ей о том, что придётся отправиться в жуткое подземелье, он почему-то не захотел, оставил эту часть мне. Я рассказывала со страхом, вполне ожидала услышать, что в подземелье к тёмному магу сами идите, я не сумасшедшая. Но мои опасения оказались напрасными. Выслушав меня, Брезина лишь коротко кивнула и повернулась к медведю. «Так что там за чудо-артефакт, и что с ним нужно будет сделать?» И они оживлённо заговорили на своём, на артефакторском. Я не понимала ни слова. Лартиса появилась, как и обещала, через полчаса. В её руке был увесистый чемоданчик, полагаю, с зельями и с надобьями. Брезина тоже успела метнуться в свою комнату и принести сумку, на вид тяжеленную. Ну, удачи вам там, девочки, дрогнувшим голосом произнёс медведь. Брезина развернулась и уставилась на него скрестив руки на груди. Что значит удачи нам там? Вы идёте с нами? Куда это я с вами? возмутился медведь. Я никуда не иду, я остаюсь здесь. Да неужели? хмыкнула Брезина. А кто вас будет спрашивать? Она бесцеремонно схватила медведя за лапу. Негодяйка, поставь меня на место! Ты у меня зачёт в жизни не получишь. На третьем ты курсе, когда это ещё будет? Я смотрела на Брезину с ужасом и восхищением. Сама бы я ни за что не осмелилась поступить так со страптивым графом. Поставь меня на место, Мерцавка, верещал он. Можно потише, пока сюда пол академии не сбежалось, рыкнула на него Брезина. Медведь замолчал, и столько трагизма было в этом молчании, что даже Брезину пронзило. Она заговорила с ним куда ласковее. Вы же сами понимаете, одна я с артефактом не разберусь, нужен настоящий профессионал рядом. И к тому же, это ведь редчайшая вещь. Неужели самому не интересно взглянуть? Медведь промолчал. Похоже, такая мысль не приходила ему в голову. Пожалуй, наконец протянул он. Вот тот -то же. Брезина подхватила в одну руку свою сумку, в другую преподавателя и сурово посмотрела на меня. Все готовы? Открывай портал. Я оторвала лепесток и тихо проговорила: "Королю. Голос дрогнул. К его величеству Алорду первому, где бы он ни находился".